«Небольшой многоуровневый зал. Мы сидели на нижнем уровне, и над нами как бы нависали нежно-кремовые дамские колени. Верхнего света не было. На каждом столике горели настольные торшеры. Разные и затейливые. Нас высвечивала матовая виноградная кисть, прикрытая зеленым стеклянным листом. Меня привлекла салфетка, на углу которой авторучкой был написан «телефон». На салфетке ребят тоже чернели номера, и все разные. Я удивился. «Домашние телефоны директора, шеф-повара и бухгалтера?» «Телефоны девочек по вызову», — объяснил Алатько. «Кафе Эммануэль», — объяснил Тюнин. «Мы обсудили заказ. Учли интересы каждого, которые сложились в волю общую. Я предложил». «Хочется картошки с селёдочкой». «Нас неправильно поймут, если не возьмём чего-нибудь культурного, например, кролика в лимонном соусе», — сказал Алладька, наш старший товарищ. «Нас совсем не поймут, если не возьмём водки», — добавил Мишка Тюнин. «Надо по-людски, только звери едят и не выпивают», — согласился я. Мы заказали оговоренную еду и бутылку водки адреналин. Звери едят и не только не выпивают, но и не разговаривают. Пропустив по рюмке, мы повели беседу об обидах. А обижает нас не преступник и не начальство. Обижает нас собственный народ. Я вспомнил. Журавлёва увольняют. Телега на него поступила от гражданки, что якобы ударил ребёнка. «Ага, ребёнку 16 лет и финка в кармане», — сказал Тюнин. «У Журавлёва трое детей», — вспомнил Алладьков. «И все не его. Когда работал милиционером на вокзале, по жалости усыновил трёх подкидышей», — добавил я. «Нас и ругают ни за что, и хвалят по дури», — длинно заговорил Тюнин. «В газете статья». Собрались мафиози со всего региона хоронить авторитета. И корреспондент отвешивает нам комплимент. Мол, милиция сработала грамотно и не допустила разборок. Ни хрена себе подход. Хвалят за то, что бандиты мирно разъехались убивать и грабить. По-моему, если бы они перестреляли друг друга, вот была бы хорошая работа милиции. Ребята, остановил его Алладько. Еще в царской России офицеры, дворяне, интеллигенция не любили полицейских и сыскарей. Смотрели на агентов сверху вниз, а эти агенты отдавали за них жизнь. Мы выпили по второй рюмке. В кафе стало уютнее и на душе теплее. Кролик в лимонном соусе был хорош, а селедка с картошкой и того лучше. Но я знал, что душа поет не от водки и не от кролика. Оттого, что рядом мои ребята, надёжные, как бронежилеты. «Работаем мы, братцы, в холостую», — сказал Тюнин. «Ловишь, бегаешь, супа не ешь». Приземлил, глядь, и года не прошло, как бандюга уже на свободе. Потому что условно-досрочное освобождение адвокаты, залоги и амнистии поддержал я. Потому что права человека не согласился Ладько. И заметьте... «Права человека у преступника, у потерпевших никаких прав». «Мы выпили. Кролик в лимонном соусе был какой-то особенный, очень мелкой породы. Поэтому мы взяли еще по свиному шашлыку, исходя из того, что поросенок крупнее кролика. Кто-то из нас счел, что шашлык слишком жирен, кто-то из нас нашел, что в нем мало луку, кто-то из нас решил, что шашлыки мелковаты». Тюнинг продолжил наболевшую тему. «Поэтому из милиции кадры бегут. Майор Цыплаков ушел в науку. Пишет диссертацию на тему «Тяжелый рок» как выражение сексуальности подростков». «Не так. Иномарка, как показатель интеллекта нового русского, поправил его Алатько». «А что?» — согласился я. Один боксер получил звание кандидата педагогических наук за диссертацию «Удар в печень». Тут Алладько на правах старшего товарища обнаружил, что бутылка пуста, как карман бомжа. И он, как старший товарищ, заказал вторую, правда, спутал название, и вместо водки «Адреналин» потребовал водку «Анальгин». Тюнин установил, что свиные шашлыки мы съели и заказал по куску мяса, еще более крупного. Я тоже не сидел без дела. Я, смотрев зал, углядел в углу стойку бара с барменшей. Надо сказать, что вторая бутылка время убыстрила. Где-то на предпоследней рюмке я заметил, что барменша поглядывает в нашу сторону с загадочным интересом. Я поделился с ребятами. а ладьках мыкнул. «Это Кома». «Кто?» переспросил я. «По паспорту Камила Петровна». «Все Петровны пьяницы», — изрек Тюнин. «Вот Ивановы выпивают умеренно», — поделился и я жизненным наблюдением. «А Сидоровы вообще люди хорошие», — заключил Алатько. «Мы прикончили вторую бутылку и впали в тяжелую задумчивость по поводу третий. Барменша смотрела на нас. Это естественно». «Аладька высок, сух, и его кости сочленены, как металлические опоры. Мишка Тюнин, Белоголов, Астролиц, Светлоглаз, тонок и похож на гигантский гвоздь без шляпки. Я рыжеволос и потому прекрасен. Пришлось обратить внимание ребят на барменшу». «Мы знакомы», — признался Аладька и поманил в ее. «Барменша подошла». Распахнутый жакет с оперением, брючки на ремне с полосками из крокодиловой кожи. Красные губы большого рта раздвинулись в широкой улыбке. Весомая грудь, казалось, колышется, будто от ветерка. «Кома, скучаешь?» — спросил Алатька. «У меня там маленький телевизор. Смотрю сериалы», — ответила она низким, с легкой сепловатостью голосом и добавила... «В Россию едут американские специалисты ставить мыльные оперы». «А мыло чье?» — заинтересовался Мишка Тюнин. Ответить она не успела. Подошедший сзади мужчина ласково обнял ее и встал перед нами, видимо, желая познакомиться. Камила представила его. «Мой бойфренд Яша». «Бойфренд Яша гипнотически уставился на меня» а я, в свою очередь, не мог отвести взгляда от его круглой лысой головы, размеченной пятнами и кляксами. Так и не отводя взгляда, я поздоровался. «Привет, поскокцев!» В какой-то песне поется «Мои мысли, мои скакуны». Вот и мои заскакали, как зайцы от охотника. В деле о полтергейсте присутствовали доллары, допустим. Но теперь в деле появилась широколицая кома. Ищи женщину. Да я и не искал, сама возникла. Доллары и женщина. Ничтожно, мало информации для беспокойства, и тем более для того, чтобы мысли запрыгали с кокунами. Но Рябинин утверждает, что для размышлений количество фактов не так уж и важно. Как он говорит, многознающий, но не размышляющий, уступает малознающему, но не думающему. Итак, у меня появился новый факт, из которого вытекает... Из него вытекает только одно. Проверку материала надо продолжать. Я попытался размышлять. Какая информация прибавилась? У Паскокцева есть любовница. Ну и что? Разве это имеет отношение к полтергейсту? Многознающий, но не размышляющий, уступает малознающему, но думающему. Следователю прокуратуры удобно размышлять. Он в кабинете сидит. Место работы оперативника – многомиллионный город. Мы размышляем на ходу. Поскольку я был на ходу, ехал в РУВД, то мои мысли приняли другое направление – Кому нужно, чтобы я разобрался с этим полтергейстом? Государству. Оно с Чечнёй разобраться не может. Начальнику уголовного розыска. Ему надо, чтобы я поскорее скинул этот материал и освободился. Надзирающему прокурору. Ему лишь состав мотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но есть человек, которого касаются и доллары, и любовница. «Жена Паскокцева. Так пусть она мне поможет».